Тамара не сомневалась, что если на сей раз относительно ее ничуть не постеснялись даже протекции Агриппины Петровны Миропольцевой, то это потому, что для них появилась возможность спрятаться за спину инспектора и свалить все на него. Это не мыдия, это инспектор правительства. Такова обычная уловка господ агрономских. Итак, значит, конец: она вышвырнута на улицу и остается ни при чем без места, без крова, без хлеба и даже без надежды на что-либо определенное в будущем, она очень хорошо понимает, что обещание иметь ее в виду не более как фраза, или, так сказать, золотая пилюля, которую управа думала сдобрить ей горечь ее внезапного увольнения. Она знает, что новое место в земстве может быть добыто ею лишь ценой унижения перед агрономским, и хорошо еще, если только этим. Нет, бог с ним совсем. Она и сама ни за что не вернется к ним больше на службу, довольно. Но что же ей делать теперь? Что будет с нею дальше? Чем жить и как жить? Вот она, когда пришла роковая эта минута. И Тамара точно бы застыла в своем тяжелом раздумье, как пришибленная, не видя пред собой никакого исхода. В этом положении застала ее вернувшаяся из больницы Любушка. Что с вами, душечка, в недоумении окинула она подругу пытливым взглядом? На вас лица нет? Расстроены? Что случилось? Тамара вместо слов подала ей полученную бумагу. Та пробежала ее глазами и, видимо, пораженная, опустила руки. «Какая мерзость, однако!» «Не могли подождать каких-нибудь двух месяцев», — тихо проговорила возмущенная Любушка. «Что же вы думаете делать?» — быстро спросила она Тамару после минутного раздумья. Та только пожала плечами на это. Что могла она ответить? «Надо, однако же, что-нибудь предпринять», — энергично продолжала Любушка. «Пишите предводителю, пишите директору училищ, жалуйтесь, просите, требуйте, наконец. Ведь нельзя же прогнать человека только за то, что он каких-нибудь 5-6 недель был болен!» «Ах, болезнь — это только один предлог для них», — горько усмехнулась Тамара. «Тут не в болезни дело». «Как не в болезни? Так в чем же?» «Совсем другое. Надо было податливо отвечать на ухаживание господина Агрономского, понимаете?» «Пояснила она с годливо презрительной миной». «Ах, вот оно что домикнулось та. Какие они у нас, однако, чистенькие, чистоплотненькие!» И вообще, — продолжала Тамара, — «я им не ко двору, значит, нужно было так или иначе меня выжить. По-моему, все-таки пишите. Пишите предводителю, директору или кому там настойчиво советовала Любушка. Пусть знают, по крайней мере, истину. За что же так-то, помилуйте? Ведь если порядочные люди, они примут в вас участие, «Защитят или, может быть, дадут место в другом участке, в другом уезде, наконец, мало ли где? Неужели некому вступиться?» «Кому же?» «Дело земское», — усмехнулась Тамара. «Станут они из-за какой-то там учительницы ссориться с агрономским». «Да и бог с ними», — махнула она рукой. «Будет с меня, не хочу я больше». «Но, милая, как же быть тогда?» «Не знаю». «Пишите в таком случае родным, ведь у вас есть родные. У меня никого нет». «Как?» «Так-таки решительно никого?» «Никого, впрочем, как бы нехотя призналась она, есть один дед мой». «Ах да», — вспомнила Любушка, — «на войне еще, помнится, говорили, из докторов кто-то, что у вас дед очень богатый, и сами вы будто бы миллионная наследница. Мы еще не верили, с какой стати, думаем, миллионерша пойдет друг в сестры». «Все это так», — подтвердила Тамара, — «у деда действительно большое состояние». «Ну вот», — радостно подхватила та, словно бы находку, какую сделала. «Чего же лучше? Пишите, значит, к дедушке!» «Это невозможно», — решительно заявила Тамара. «Почему невозможно?» — удивилась Любушка. «К родному деду-то!» Девушка объяснила ей, что с тех пор, как она приняла христианство, у нее с еврейством все порвано и кончено навсегда. «Ну да, с еврейством это понятно, но не с дедом же!» «Если с еврейством, то и с дедом, и со всеми, со всем их миром. Таков уж у них закон, нельзя иначе». «Полноте, дорогая моя!» по человечеству не так, не должно быть так, не может, ведь он же родной вам, кровь-то в нем говорит ведь, скажите, любил он вас? Очень. Но вот видите, значит, тем более вы не правы, уж если любил, то и любит, продолжает любить, поверьте, потому нельзя иначе, по естеству нельзя. Может быть, он только виду чужим не показывает, а сердце в нем, по вас, по чем вы знаете, может, оно и теперь болит. «Вы думаете?» — раздумчиво спросила Тамара, которой в глубине души было отрадно слушать эти слова и доводы Любушки. Но она все еще как бы не смела или не решалась поверить им окончательно. Точно бы ей нужно и приятно было, чтобы ее еще и еще убеждали в том, в чем она сама убеждена в душе. Да только самой себе признаться в этом не смеет и хочет, чтобы другой, дружеский голос, укрепил в ней это убеждение.